Конечно же, сам Антон Халатов лично натку не встретил. Не того она была полёту птица, пусть даже и вип-гость, но наименьшего из возможных калибра. Это к Елене Владимировне, звёздной судье, Халатов вышел бы сам, а Наталье Владимировне довольно было и третьего помощника второго режиссёра, нервной, тощенькой и насквозь прокуренной барышни до крайности озабоченного вида. «Я Настя». «Антон Борисович поручил мне вас сопровождать». Доложила она Надке и тут же потащила её в павильон. Надка не сопротивлялась, ей было интересно. «Тут у нас гримерки», — мимоходом рассказывала Настя. «Две общие, одна отдельная, мы её называем буферной зоной. Туда иногда приходится уводить наиболее экспансивных гостей». «Чтобы заранее не портили друг другу свеженакрашенные лица?» — догадалась натка «Тоже в медиа работаете?» предположила Настя. Надка кивнула. «В газете». Но не стала уточнять, что всего лишь верстальщицей. Ей было приятно ощутить свою сопричастность к медийному миру с его бурно кипящими страстями. «Вам проще, лиц не видно, а у нас гримеры устают синяки и царапины замазывать. Так, тут комната отдыха. Хотите чаю, кофе?» «Нет, а можно?» «Если не хотите, то лучше не нужно. Хороший кофе у нас только у шефа». Настя честно посвящала Натку в подробности телевизионной кухни. «Костюмерную посмотреть хотите?» «Да. Тогда в эту дверь. Голову пригните, там полки низко. Вот это наша костюмерная. В том большом шкафу эфирные наряды Антонио, тут запас одежды для гостей». «Так вот, куда ты делся, Черкизон?» Пробормотала Натка, оглядывая подобие длинного двухэтажного турника, плотно заполненного вешалками с одеждой. Шмотки на вешалках были самые простые, правильно ей подумалось, с вещевого рынка. «Но сами понимаете, вещи не от Кардена. Это для характерных персонажей экипировка, так что одежда соответствует образом», — сказала Настя. «Понимаю», — согласилась Надка, хотя не очень-то понимала. К примеру, ей было неясно, какому именно характерному персонажу подошёл бы брезентовый плащ серо-бурого цвета, дополненный широкополой шляпой с зелёной вуалью и резиновыми сапогами. Дуримару? А он-то каким боком на шоу Антона Халатова? Давайте двигаться дальше. Настя посмотрела на часы и заторопилась. натка не возражала, дешёвые тряпки никогда её особо не интересовали. К тому же сегодня у неё была совершенно определённая цель. У Насти же разных целей было явно поболе Складывалось впечатление, что ей нужно не просто бежать, а мчаться в двух-трёх направлениях одновременно. Третий помощник второго режиссёра на телевидении — это не ноль без палочки. Это ответственный сотрудник, который работает в режиме многозадачности — На одном боку у Насти была трещащая рация, на другом — специальный навесной карман, какие цепляют на поясной ремень рабочие строительных специальностей. Карман заметно бугрился неведомым содержимым и слегка перекашивал тощенькую барышню на одну сторону, так что она всерьез рисковала на высокой скорости не вписаться в дверной проем. Надка этакого конфуза, признаться, несколько опасалась — поэтому тянулась заботливо придержать свою высокоскоростную спутницу, иначе как влипнет в стену на бегу, останется от неё одна жёлтая никотиновая клякса. Не то чтобы Надке было очень жалко малознакомую барышню или чужую стену, просто ей не хотелось остаться без сопровождения раньше времени. Она ещё не успела как следует сориентироваться. «Ожидал-ка!» Настя приоткрыла и сразу же закрыла дверь в комнату с нежно-зелеными стенами и ярко-красными диванами. «Отсюда ассистенты, когда пора, выводят участников программы в студию. А это наш серпентарий». «Со змеями?» Восхитилась Надка. «Почти!» Настя хмыкнула. «Серпентарий — это наша редакторская. Пошли дальше. Это кабинет Антонио. Сюда лучше не соваться, если не звали. А если звали, тем более». «Это каморка выпускающего, сюда вообще нельзя, это аппаратная, сюда тоже нельзя, но можно посмотреть через дверь». Надка послушно посмотрела сквозь стекло двери, украшенной табличкой с изображением черепа и костей и надписью «Не влезай, убьем!». Влезать не стало ну их психических. «Вот это черный стол с цветными кнопочками, режиссерский пульт», — прокомментировала Настя. «Так, к звукотехникам заходить не будем. Там ничего интересного. Что вы, коробок из-под яиц не видели?» «Зачем им коробки?» Машинально удивилась Надка, проглотив окончание фразы. «У звукотехников так много яиц?» Это прозвучало бы двусмысленно. «Чтобы стены ими оклеивать, конечно же. Для лучшей звукоизоляции», — невозмутимо объяснила Настя. «Ну вот мы и пришли к студии». «Где?» Надка повертела головой, наталкиваясь взглядом на тёмные полотнища и фанерные стены, окружающие их со всех сторон. «Сразу за выгородкой, где свет, видите?» Надка взглянула в указанном направлении и действительно увидела свет в конце туннеля. «Всё, теперь я вас усажу, а сама побегу дальше, у меня ещё столько дел, столько дел. Смотрите под ноги, не споткнитесь, тут шнуры под ногами». Ступая за опытной проводницей след в след, Надка пробралась по фанерному лабиринту в просторную студию. Там было светло, шумно и людно. На лавочках, расставленных амфитеатром, сидели зрители, такие живописные и вместе с тем типичные, что Надка подумала, пожалуй, в костюмерной сейчас нет и половины обычных запасов, По сцене туда-сюда перемещались, демонстрируя ту же деловитую пробежку, что и у Насти, студейные работники. На границе между залом и сценой высились массивные, пугающе похожие на пушки камеры, у каждой стоял оператор, эти не бегали, вообще почти не двигались, мудро экономя жизненные силы и нервную энергию. Надка подняла голову, и взгляд её утонул в кромешном мраке под высоким потолком. «Вверх не смотрите, дадут свет, ослепните», — предупредила Настя, настойчиво подталкивая Надку к первому зрительскому ряду. «А гости где?» — обернулась к ней Надка. «Те, которые участники программы. Сначала в гримерке, потом в ожидалке, потом там». Настя кивнула на пустующие пока диваны. «Ага», — Надка прищурилась. От первого ряда, в котором ей отвели вип-место, до дивана, где должен был появиться Максим Романовский, было метров шесть. Многовато! А вот от края дивана до выгородки, заменяющей кулисы, было всего-то метра полтора. «Настя, спасибо вам большое! Дальше я и сама дойду, вы уж бегите!» С признательностью сказала Надка третьему помощнику второго режиссера лучшего шоу на главном канале. Не буду больше отнимать ваше драгоценное время. О'кей, садитесь в первый ряд на любое свободное место. Не стало с ней спорить деловитая барышня. Приятного вечера, с ток-шоу посидим, поговорим. Приятного и полезного. Согласилась Натка и двинулась к первому ряду. Садиться однако не стало. Встав у ряда, она демонстративно пересчитала пустые места, кивая и рассеина улыбаясь уже сидящим зрителям. Какому-то смутно знакомому дяденьке благообразной наружности любезно сказала, как только что Настя ей самой, «Приятного вечера, с ток-шоу посидим, поговорим». Выдернула из кармана мобильник, громко произнесла в него даже не невключённый, «Сейчас буду, без меня не начинайте», и ретировалась за кулисы. «На любое свободное место», ведь так сказала ей Настя. Что ж, В фанерном коридоре вблизи дивана натке было довольно свободно. Время от времени мимо неё там кто-нибудь пробегал, один и тот же человек или разные люди, непонятно. На высокой скорости и в полумраке лиц было не разобрать, а все фигуры казались одинаковыми — две руки, две ноги, одна взлохмаченная голова. Поступь у всех была типичная, как у помрежа Насти — По аналогии с моряцкой походочкой, Надка про себя уже назвала её студийной. Вот голоса, те отличались, хотя все без разбору были нервными и с хрипотцой. Очевидно, студийные много курили и ещё больше истерили. Один раз какое-то гиперответственное существо, притормозив на бегу, непонятно гаркнуло на Надку. «Чего ты?» Но тут же рация на его боку точно так же вопросительно рявкнула. «Саня, где ты?» и существо, ёмко выругавшись, унеслось. Потом, сердито сопя, притопала какая-то загадочная личность в блестящих очках. Та или тот даже остановилась и некоторое время взирала на Натку, озабочена пыхтя и перекладывая голову с плеча на плечо, словно от ракурса могла поменяться видимая ей картина с Наткой на переднем плане. Секунд через тридцать Натка уже начала волноваться — Загадочный некто созрел для диалога и попытался начать его. «А что?» «Так, все вопросы к Антонио!» Резко перебила его натка. Голос её прозвучал как надо. Хрипло и нервно, и очкастый от неё тут же отстал. Девушка Настя, третий помощник второго режиссёра, не соврала. С Халатовым студийные старались без крайней необходимости не связываться. За шоу, съёмки которого шли уже полным ходом, Надка следила в полглаза. Её внимание по большей части привлекал Максим Романовский, появившийся на студийном диване под софитами в самом начале программы. Тему её Надка усвоила в самых общих чертах. Речь шла о том, что газовый гигант нещадно душит отечественного предпринимателя. Романовский как раз и олицетворял гиганта-душителя — В одиночку, отбиваясь от нападок на всю компанию, он волновался, сердился и потел. «Реально ведь отдувался за целый промгаз!» как хищно и с вожделением взирала на капли пота, проступающие на красном затылке Романовского. Взирала и ждала, и дождалась. «Антонио, ты размазал глаз!» С ужасом вскричала дама-режиссер, чей голос, разумеется, хриплый и нервный, транслировался в студию как глаз небес. «Камеры, стоп, девочки! Поправьте, Тони, правый глаз! Живо, живо! И лоб ему протрите, он блестит!» Деловитые нервные девочки с пуховками и палетками налетели на замершего халатова целой стаей, закружили его, развернули, установили в позе мультипликационного пятачка, напряженно интересующегося, собирается ли дождь, шея вытянута, лицо запрокинуто, глаза прищурены, сразу видно, что решается жизненно важный вопрос. В этот ответственный момент лишь один человек в студии телешоу «Посидим, поговорим» не смотрел на Халатова, и этим исключением была, конечно, натка С чистым белым платочком в руке она выскочила из своей тенистой засады на залитую светом сцену, через секунду оказалась за спиной Романовского и со словами «Вы тоже блестите!» одним слитным круговым движением протерла физиономию олигарха от виска через лоб, ухо, скулу, затылок и второе ухо до того же виска. И олигарх не возмутился, не крикнул охрану, наоборот, еще вежливо сказал ей «спасибо». «Спасибо, мне отделаешься», — пробормотала натка, уже ретируясь в кулисы. Вся операция по забору биологического материала заняла от силы пять секунд — Ну, если не считать подготовительного этапа, так-то провела в студии ток-шоу часа два, не меньше. Впрочем, это было и увлекательно, и познавательно. И чего эта сестра Лена не хочет в гости к Халатову? Тут же так интересно!